Олень и ланчук. Басня. Примечание Толстого. Ланчук — молодой олень. Ланчук сказал раз оленю. — Батюшка, ты и больше, и резвее собак, да еще и рога у тебя огромная на защиту. от Отчего же ты так боишься, собак? Олень засмеялся и говорит. — Правду говоришь, дитятка, одна беда. Как только услышу собачий лай, не успею подумать, а уж бегу.